туземные лекари-саибы много лучше европейских врачей умели исцелять огнестрельные раны. При помощи разных природных средств и самых простых инструментов они диабрабатывают раневой канал так, что у их пациентов никогда не бывает гангрены. Неведомы в горах и ампутации. Притом, если нужно...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 и обществом моих петербургских приятелей. Представить тебя Никитина рядом с Кискисом Вельским и Летиной Самборской было трудно. Разговор то стихал, то оживлялся, но тишина не смущала присутствующих. Голбаций, покончив со своим туалетом, начал вырезать узор на какой-то палочке. Он ни разу не обернулся в нашу сторону.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 После публикации романа он сделался курортной знаменитостью и не имеет отбоя от пациентов, особенно барышень. От персонажа перешли к автору. Поэт был убит на дуэли менее года назад, совсем неподалеку от этих мест. Его слава после смерти достигла всероссийских размеров. О Лермонтове тогда говорила и спорила вся читающая публика.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 И извиню все его слабости из благодарности. Кюхенхельфер презрительно скривился. «Э, голубчик, вы, я вижу, приверженец аристократической теории. Да будет вам известно, что она погребена по ту сторону 1789 года. И мы, нравится вам то или нет, движемся в сторону свободы, равенства и братства».